Глава 70. Лететь изо всех сил. Бескрайнов не очень-то понимал, чего ради начальства строго-настрого велело ему ехать с небольшой скоростью и почаще останавливаться. Нет, объяснение, конечно, было. Сокол перед вылетом сказал, «Крамишь ты имей в виду, что этот яд выводится долго, и он очень коварный. Вот сейчас тебе получше, но это еще не все». «Так что аккуратнее. Тебя может еще прилично прихватить и неоднократно. А возможно, что дальше частота приступов увеличится. Так что скорость держать не выше 70 километров в час – это приказ». С точки зрения Крамиша, это было чистой воды перестраховкой. «Да все мне нормально, отлично, можно сказать. И чего я как дурак едва ползу?» Он бы, конечно, прибавил скорость, Но клятва не позволяла приступить прямой приказ. Приходилось едва-едва тащиться. Собственно, это его и спасло, когда окружающий мир опять начал менять цвет и становиться серым. Бескрайнов успел выехать на обочину и остановить машину. «Вот же!» — прошипел Крамиш, прикрывая глаза, чтобы не видеть мерзкого сероцветья. «И сколько это еще будет продолжаться!» Когда приступ прошел, он уже не рвался увеличивать скорость, как бы ему не хотелось скорее домой. И это оказалось оправданным. Прихватывало еще два раза. Когда он наконец-то въехал в родную уже подворотню, повернул направо, направляя машину в глухую стену и попал в гараж, то облегченно откинулся на спинку сиденья, ощущая себя на диво довольным, он все-таки доехал. Крамиш. «Крамиш!» — кто-то настырно постукивал по стеклу, так что бескрайному пришлось открывать глаза. У окна стоял вран. «Привет!» — Крамиш выбрался из машины. «А ты чего такой встревоженный?» Сокол сказал, что яд, который тебе достался, после противоядия не очень опасный, но долго выводится, так что тебе еще захужеет. «И что?» «Бескрайного уже было накаркать на весь этот яд. Он дома». «И то, что ты сейчас же отправляешься в терем отдыхать и лечиться». «Да что я там забыл-то?» — удивился Крамиш. «Наверное, Татьяну», — хмыкнул Вран. Соколовский попросил ее проследить за яблонями. «Они сейчас цветут. Им ее присутствие нужно. А еще ей нужно присмотреть за тобой» так что ты идешь с ней. Красота!» — обрадовался Крамиш, и тут его повело в сторону да так сильно, что он повис на капоте, недоумевающе озираясь. Ого! Вран, если уж честно, сначала слегка позавидовал приятелю. В прошлом-то году он прекрасно отдохнул с названной сестрой в тереме, так что представлял, как там сейчас хорошо. А вот теперь, воочию увидев, как неважно Бескрайнову, завидовать сходу перестал. «Круто тебя приложило!» Крамеш мотал головой, пытаясь избавиться от мерзкого ощущения, а потом расслышал совет Врана. «Давай-ка ты возвращай себе истинный вид, и я тебя отнесу к Тане». «Не, не надо, напугаешь», — выдохнул Бескрайнов. «Дурень! Она и так сюда идти собиралась!» «Сама тебя увидит таким. Думаешь, не испугается?» Этого было достаточно, чтобы упрямец сдался. «Хорошо. Только из багажника надо забрать виру. Змеиные выползки и семена. Заберу все. Оборачивайся давай». Вран вытащил из багажника свертки, поднял с пола взъерушенного ворона, посадил себе на плечо и отправился в гостиницу». Конечно, Таня уже вышла навстречу, сходу поняла, что крамишу неважно, и забрала его с плеча брата. «Как птенчик, право слово!» — посмеивался Вран, наблюдая, как обычно характерный и ершистый крамиш даже клюв не открывает, чтобы поспорить или отстоять свое право на самостоятельное перемещение. Привалился к руке, и все. Сильно его пробрало. Что ж там за яд такой? Таня как раз и знала, Соколовский объяснил, что крамиша надо поить противоядием раз в три дня и следить, чтобы он пока не летал. Если прихватит в полете он вполне может разбиться. А сейчас он за рулем, перепугалась таня. Я приказал ему ехать не быстро, а слушаться он не может, а с такой небольшой скоростью он успеет затормозить, не волнуйтесь. Соколовский никак не мог задерживаться, надо было срочно улетать на съемки. «Короче, когда он приедет, берите его и идите в терем. Там и яблони в вас нуждаются, и крамиш быстрее в себя придет. В клинике я распорядился о вашей командировке. Для всех вы на выезде». Таня собиралась в терем. «Казалось бы, что там собирать, если есть встенная дверь?» но бегать за каждой мелочью через всю гостиницу не хотелось. Так что до приезда Крамиша Татьяна успела сложить нужные вещи и продукты, перебазировать все это с помощью совы в терем, убраться там, разложиться и с волнением дожидаться приезда Крамиша. И тут активизировался Иван. «Таня, а может, мы куда-нибудь сходим?» — предложил он, выловив Татьяну, когда она в очередной раз Торопилась по коридору к комнате, где была встенная дверь. «С удовольствием, но...» «Но что?» «Я сейчас буду как бы в командировке», — Таня замялась. «Она не знала, можно ли Ивану говорить о тереме и в стенной двери. Нет, можно, конечно, просто сказать о командировке. Но вдруг ей что-то понадобится, и она выйдет в гостиничный коридор, а Иван ее увидит там, когда она якобы должна быть где-то далеко». Иван ждал продолжения, Таня спешно пыталась сообразить, как бы лучше сказать, и неизвестно еще, до чего бы они договорились, если бы не Рууха с Шушаной. «Сваха я или где?» — усмехнулась Рууха, когда Шушана, бывшая в ее номере, тревожно замахала лапкой, а потом спешно пересказала Танины затруднения. «Сейчас все будет в лучшем виде». Она вышла в коридор и окликнула Татьяну. «Милая, ты когда в терем уходишь?» «Как только Крамиш приедет», — машинально ответила Таня, покосившись на Ивана. «Ванечка, ты еще не видел, какой у сокола терем есть?» — хитро улыбнулась Регина. «Терем?» — удивился Иван. «Ну да, загородная резиденция Соколовского. Сейчас Таня должна будет туда сопровождать одного из воронов». Его на задании укусила довольно ядовитая змея, так что ему надо будет восстанавливаться на свежем воздухе». «А, так это и есть командировка?» — сообразил Иван. «Да», — кивнула Татьяна. «Если ты не против, давай немного перенесем». «Конечно, когда ты вернешься, тогда и сходим». Иван обрадовался, что ему не отказали, а что командировка — это дело хозяйское, бывает. «Да, я время от времени буду возвращаться, но на чуть-чуть». Таня была очень благодарна Рухе и за возможность максимально корректно объяснить перенос приглашения и секрет не выдать. Так что теперь, встретив Ивана в коридоре, Таня с крамишем на руках улыбнулась ему и сказала, «Всё, я в командировке». «Удачи!» — от души пожелал Иван, изумляясь своей нынешней реальности. Он-то знает что этот взъерошенный ворон на руках девушки, которая ему нравится, это вообще-то Владимир Бескрайнов, худощавый и исключительно мрачный тип с неприятно черными глазами. И только проводив взглядом Таню, он ощутил какое-то беспокойство. Слишком уж прижимался к Таниным рукам этот Бескрайнов. Иван промаялся некоторое время, А потом к нему пришел роман с перечнем лагов, выловленных первой партией тестировщиков. Так что пришлось заниматься работой, но к ночи Иван не выдержал. «Слушай, я тут хотел спросить, а вот этот ваш Бескрайнов? Он как к Тане относится?» Вран отвлекся от правок и уставился на Ивана. «Хорошо относится. Наверное, лучше, чем ко всем остальным людям вместе взятым». — Да, — протянул Иван, — а Таня к нему. Сестра ему жизнь спасла, да и так тоже хорошо относится. Чернокрылов на вопрос ответил, да и продолжил работать, однако же обратил внимание на то, что Иван встал и начал ходить по комнате из угла в угол. — А что, — наконец-то не выдержал Иван, — он ей нравится. Вран похлопал глазами, сосредотачиваясь на необычном вопросе, а потом сфокусировался на научном руководителе и сообразил, что тот какой-то очень уж мрачный. Вот просто хоть комаров им распугивай. Нравится? Да только сейчас дошло, к чему были все эти вопросы, и его пробрало немного неуместным смехом, который удалось замаскировать кашлем. «Э, Иван, он же ворон. Мы не воспринимаем людей как...» «Привлекательные объекты. Таня для него как... как друг. Нет, не совсем так». Врану трудно было объяснить, но он сделал усилие и постарался. «Крамиш очень трудно жил. Очень. Таня была первой в мире, кто его пожалел. Она его и спасла этим. Таня для него очень важна, но не как вороница, а как... сестра». Предположил Иван. «У него была сестра, которая страшно изводила его. Реально страшно. Так что он даже это слово ненавидит», — вздохнул Иван. «Таня для крамиша, наверное, как воплощение вранового зова». «А что это?» «Это то, к чему мы летим даже через бурю. Даже когда отказывают крылья. Даже когда нет сил долететь». «Летим, даже когда уже никогда не сможем подняться в небо!» Вран смотрел в окно, не зная, как еще объяснить. Впрочем, это и не потребовалось. Иван призадумался, примиряясь к словам Романа, и кивнул. «Люди зовут это любовью». «Наверное, но это не та любовь, как с паррой», заторопился Вран, смутившись, что Иван интерпретирует его слова «как-то не так», и это отразится на его отношении к Тане. — Я понимаю, — кивнул Иван. — Не волнуйся, ваш Крамиш везучий, раз нашел кого-то, к кому можно так стремиться. — Да, мы оба с ним везучие, — согласился Вран, не зная, что именно в этот момент сам Бескрайнов думает именно об этом. Крамеш не очень помнил, как Таня его донесла до терема, так плохо было — что он только и мог что прижиматься к ее рукам. Это было единственное реальное, что оставалось в мерзком сером Мареве. Зато, когда его отпустило, он выяснил, что он сидит рядом с Таней, привалившись к ней боком. Вокруг бревенчатые стены терема, распахнутое настиш окно, а за окном цветет дивный сад. «Ты как?» «Если бы не предупреждение Соколовского, Таня, конечно, металась бы с капельницами», и прочим ветеринарно-срочным. Но осознав, что никакие современные средства не смогут побороть последствия этого яда, она просто давала возможность Крамешу прийти в себя. «Я?» — он даже как-то удивился. «Я? Хорошо. Я даже прекрасно. Ему действительно было несоизмеримо лучше. Словно доехав до Татьяны, он уже ничего не боялся, потому что он дома. Бескрайно лихо спрыгнул с дивана, раскрыв крылья, спланировал до середины комнаты, встал уже человеком. «Знаешь, правда хорошо!» «Вот и отлично!» — обрадовалась Таня. «Ужинать будешь?» «А также завтра коте обедать!» — расхрабрился Крамиш. За столом пришлось потесниться. К ним присоединился Терентий. «О, а ты здесь чего?» — удивился ворон. «Тоже, что и ты!» «Восстанавливаюсь!» Кот покосился на свой обрастающий бок и вздохнул. «Да ладно! Скажи уж честно! Басина тебя прогнала!» — повредничал Бескрайнов. «И хватает же у тебя совести, чтобы такие вещи тут каркать! Черная твоя натура, рубероида кусок!» — выдал оскорбленный Терентий. «Она просто сказала, что устала от всех!» Она же с котенком возилась, а потом контролировала этого нового ее хозяина и инструктировала Свету, как нужно с приличными котятами обращаться, а потом успокаивала Свету, потому что она позвонила отцу. «Зря!» — прицокнул языком Крамеш. «Да, я тоже думаю, что зря!» Тьфу, Вот так с тобой пообщаешься тоже карта, ведь будешь через слово. Короче, я тоже думаю, что это она напрасно. Ну, она типа хотела папеньке поведать, что нашла жениха. Наивная девочка. А папенька как? Побежит по потолку. Видать, как таракан. Терентий сунул морду в блюдо с курицей и ловко добыл себе куриный хвостик. Это ты как таракан. Насмешливо отреагировал Крамиш. «Где не появляешься, везде жрешь. «А всяких клювастых и не спрашивают!» С достоинством парировал Терентий. «Короче, папенька в гневе и шоке! Света в шоке и слезах! Зато Елизавета, Светина мама, без шока, без слез, но с радостью, что в норушном доме невозможно отследить, откуда звонок!» «А посреди всего этого моя бассина, как уравновешивающий элемент!» «Уже твоя?» — хмыкнул Крамиш, но тут же примолк. Очень уж выразительно посмотрел на него Терентий. «Так вот, на чем я остановился!» Кот сделал вид, что последнего вопроса вообще не слышал. «А, на басечке! Она устала от всего этого и решила отдохнуть!» А когда такая кошка, как она, хочет отдохнуть, мешать ей правослово неразумно. Мне и Шушана сказала, мол, иди и восстанавливайся. Нет, она шкожала, беги, пока живой и целый. Вмешалась прибывшая с тишинором Муринка, которая сходу ринулась обниматься с Крамишем, чем прилично его смутила. Она шкажала что иначе бащина будет в гневе, а это опасно. сказала что... «Хватит, хватит!» Теренти, видимо, опасаясь дальнейших откровений, сгреб Муринку и всучил ей приличный кусок сыра, где и завязали дальнейшие высказывания общительной Норушинки. Тишинур вместе с Таней вышли в сад, где Норуш оббежал все яблоньки, радостно покивал им, а потом заторопился к своим посадкам редких трав. «Ну, здравствуйте, мои хорошие!» Таня погладила кору ближайшего дерева и подняла руку, встречая потянувшиеся к ней ветки. «Мои золотые, самые прекрасные!»